«Странная особенность. Помимо разговоров об еде, все они жаловались на болезни, хотя с виду они не особенно больны, да и жрут здорово. Даже про старика Альба Львовича, хотя и по пенсионной книжке значится, что он инвалид второй категории, я бы утверждал его здоровье. Ну разве в состоянии больной выкурить такую сигару и не трахнуться в припадке?» Ну, допустим, допустим, он болен, а Жавранков. Вернемся опять к ссоре между ним и Степанидой Константинной. Ясно для всякого, что здесь мы наблюдаем борьбу за власть. Благодаря каким-то особенным своим достоинствам Степанида Константинна приобрела власть над жильцами, используя ее. Для своих целей. А с выдачей Сусаны Львовны за Мазурского я тоже не знаю и не догадываюсь, чем он может быть полезен. Власть это упрочивается. Выходит, пропусти сейчас Жаворонков. Удобный момент, и власть к нему не придет никогда. Откуда у Жаворонкова? Такое властолюбие, вдруг вспыхнувшее. А я знаю, несомненно, только одно, что он чувствует приближение или уже почувствовал то, что называется волнением пророчества. Я склонен, пожалуй, допустить, что он не только почувствовал, но и удачно испытал пророчество не на ком-то из своих.